Глава 19. Мистер Шу продолжал стоять в дверях, словно не мог решиться переступить через невидимую линию, за которой начинался разгром. Лицо его вытянулось, глаза были на мокром месте. Он выглядел как человек, который только что пережил инфаркт, но продолжает держаться только для того, чтобы устроить скандал. «Что во имя престола вы тут устроили?» Сипло выдавил он и все же сделал шаг вперед даран оторвался от своей испорченной рубашки и лениво пожал плечами. «Я же сказал, мы репетировали». «Репетировали? Вы репетировали сцену крушения всего моего имущества?» Он схватил соженное платье двумя пальцами, с ужасом посмотрел на него и отбросил в сторону. «Это...» — Шупо пытался подобрать слова. «Это была моя гримерка, моя лучшая гримерка, тьма вас раздери!» «Да вы ее разнесли подчистую! Все, все, в дыму! Платья сожжены! Мебель уничтожена! Зеркало в труху!» Старик побагровил и обвиняюще ткнул пальцем сперва в меня, а затем в дарана. «Ты зачем его сюда притащила, идиотка? Ты же знаешь, что за ним вечно тянется след разрушений и конфликтов! Устроили тут театр войны твою тьму! Кто заплатит мне за разбитую гримерку?» Я нервно закусила губу и посмотрела на Даррена. Он сверлил мистера Шу внимательным взглядом, словно пытался понять, что скрывается за его истерикой. «Мистер Шу», — я попыталась сгладить нарастающий конфликт. «Я все компенсирую, просто Дарен меня защищал, и все вышло из-под контр...» Договорить мне не дали. Мистер Шу вновь перешел в наступление и взревел. «Вы не понимаете, с кем устроили побоище в моем клубе?» «Да меня уже завтра повесят на первом же фонаре в Альфийском квартале! Я должен рисковать жизнью и клубом? Нет уж!» Он запнулся, но быстро оправился. Глаза его заблестели, а тон стал жестче. «Однако!» Он прищурился. «Если Рой заплатит мне три тысячи тайров за погром, то я, возможно, смогу уладить этот конфликт». Я покосилась на Он сощурился и недобро усмехнулся – Так будто всерьез задумался, где удобнее будет повесить шу. Не перегибай, старик! протянул он наконец. Я не дам тебе ни тайра. В этом погроме виноват исключительно ты. Что? Мистер Шу был в шаге от нового псевдоинфаркта. Именно, ты ведь сам позвал Амдира. Я? шу взвизгнул. Я его не звал! Он сам явился! Ну, то есть, я просто сообщил ему, что она! Взгляд старика метнулся ко мне. «Что она сегодня будет здесь?» «За небольшое вознаграждение, верно?» Ухмыльнулся Даран. Мистер Шу вспыхнул и начал метаться из стороны в сторону. Я наблюдала за его перемещениями с долей иронии. Теперь понятно, почему Амдир оказался в моей гримерке, едва я успела закрыть дверь. Его вызвал Шу. «Вы... вы не понимаете...» Старик вытер лоб платком, словно пытался стереть себя вину. «Этот эльфиец уже устраивал у меня обыск. Несколько месяцев назад его люди перевернули весь мой клуб вверх дном, искали что-то, едва не разнесли бар, допрашивали меня про Шарлин и про какую-то брошь. Он угрожал мне расправой. Я испугался. А что я должен был делать? Он же будущий наследник империи. Он мог разнести этот клуб в пыль, если бы узнал, что я сразу не сообщил о появлении Шарлин в городе». «И вы выслужились перед ним?» – бросила я. «Я спас себе жизнь!» И заработали деньжат. «Я бизнесмен, а новости и слухи — мой товар. Ты всегда это знала!» Мы с Дарыном переглянулись. Я была уверена, что в этот момент мы подумали об одном и том же. В клубе брошь искать бессмысленно. Раз ее не нашли эльфийцы, значит, здесь ее нет. Получается, настоящая Шарлин все-таки отдала ее кому-то на хранение. Вот только кому? Про какую брошь они расспрашивали?» Уточнил Даран так, словно слышал О ее существовании впервые Не знаю Амдир утверждал, что Шарлин забрала Какую-то вещицу, которая принадлежит ему Губа Даррена тронула Недобрая ухмылка И ты не знаешь, где эта брошь, старик Я впервые узнал О ее существовании Когда мне эльфиец приставил нож к горлу Я ничего не знаю Не впутывайте меня в свои грязные дела У меня честный бизнес Что ж Даррен неспешно подошел к мистеру Шу, медленно достал из внутреннего кармана стопку сложенных купюр и молча передал их старику. Тот, как сорвавшийся ястреб, выхватил деньги, перелистал их и заулыбался так, что мне стало не по себе. «А совсем другое дело», — проворковал он. Даррен сделал еще шаг в сторону мистера Шу, и тот испуганно отступил назад. «Сколько ты платил Шарлин за одно выступление?» «Я всегда платил ей достойно». Ощетинился старик и бросил на меня умоляющий взгляд, чтобы я подтвердила его слова. Но я промолчала. Да и что могла сказать? Я ведь понятия не имею, сколько зарабатывала здесь настоящая Шарлин. Сколько? Даррен сделал еще шаг, и мистер Шу снова отступил. Сто тайров! Испуганно пробормотал он, не сводя взгляда с нависающего над ним Даррена. Сегодня ты заплатишь ей в тридцать раз больше. Ясно? «Но... но...» — мистер Шу чуть не поперхнулся воздухом, жадно посмотрел на купюры в своих руках и бросил злобный взгляд на дарана «Это три тысячи тайров!» «Мне кажется, они точно у тебя есть». Даррен опустил красноречивый взгляд на деньги, которые прижимал к груди старик. «Но это мои деньги!» «А это моя женщина, и она не будет выступать в этом клубе за жалкие гроши. Ведь здесь, оказывается, совсем небезопасно. Либо ты платишь, либо мы уходим прямо сейчас». Я перевела взгляд с одного мужчины на другого и вдруг поняла, что меня сейчас обсуждают как товар, золото, инвестицию. Но почему Дарен так высоко поднимает ставку? Неужели он не понимает, что мистер Шу может отказаться? «И тогда я вообще не доберусь до человека, которому могла отдать артефакт. Ведь если я лишусь возможности искать его в клубе, то где его искать в таком случае?» даран подошел ко мне, приобнял за талию и небрежно добавил. «Уходим, милая». Мистер Шу наконец понял, что даран не шутит. Его взгляд метнулся к разбитому зеркалу, поврежденным стенам потом к сожженным костюмам и резко к выходу. Там за тонкими стенами гудел переполненный зал. «Уйдете? Да у меня сегодня все столы проданы. Вернулась Шарлин, все хотят ее услышать». Он чуть ли не рвал на себе волосы. «Шарлин, девочка моя, если ты уйдешь сейчас, мне конец. Просто выйди один вечер, потом делай, что хочешь». Даран взглянул на меня. «Выбор за тобой», — добавил он чуть тише. Я задумчиво посмотрела на мистера Шу. Мне было страшно, но это был единственный шанс найти следующую зацепку. «Я выйду», — сказала я тихо. «Слава всем богам!» — выдохнул с облегчением мистер Шу. «Всего один вечер», — добавил с угрозой в голосе Даран. «И ты заплатишь ей три тысячи тайров за это выступление. Иначе завтра на месте твоего клуба будет пепелище, на котором будет петь флин в одиночку». Шус готовностью кивнул и поспешил прочь из гримёрки. Я глубоко вздохнула и покосилась на Дарена, стараясь не выдать того, как сильно колотится моё сердце. Через несколько минут я впервые выйду на сцену, в чужом теле, в чужом мире, с чужим голосом, и все взгляды будут прикованы ко мне. Но главное, я всё ещё жива. «Боишься?» Он повернулся ко мне и заключил в кольцо своих рук. Я врезалась в его грудь, и мое волнение усилилось. «Сам как думаешь?» Я смотрела в его необычные глаза, как зачарованное. «Тебе щедро заплатят за это выступление». Промурлыкал он, и его ладони жадно прогулялись по моей спине. «Твоими деньгами?» Усмехнулась я. «Я плачу за свои пороки. Тебе платят за твою красоту. Все честно. Ты зарабатываешь первые честные деньги в этом мире». Ты его шантажировал, разве это честно? Для меня, да. Он устроил ловушку и до сих пор жив. Это и его расплата. У всего есть своя цена, Шарлин. Он усмехнулся, и его взгляд скользнул по моему лицу. Тебе бы тоже не мешало отблагодарить меня за очередное спасение. Спасибо, прошептала я, чувствуя, как воздух между нами накаляется все сильнее и сильнее. «Неплохо, но это не та благодарность, которую я желаю получить. Только я хотела возразить, что другой благодарности ему ждать не стоит, как рука Дарана резко переместилась на мой затылок, и он впился жадным поцелуем в мои губы».